Глава семнадцатая «Значит, нашей семье. Что ж, становится интереснее», — повторил эхом мне в ответ Роберт. «Мы мчались в мой город навстречу с мамой, которую я предупредила еще вчера вечером сообщением, звонить не стала, побоявшись разбудить родную женщину и вызвать панику. Созвонившись уже сегодня утром, сказала, что мы решили приехать, познакомиться, и решение это было спонтанным и незапланированным. Но мама искренне была рада. Слышав в ее голосе предвкушение и немного тревоги за своего ребенка, Роберт не может ей не понравиться. Кажется, он безоговорочно нравится всем и каждому, а самое главное мне. Мама увидит, что у нас все хорошо и перестанет спрашивать при каждом разговоре, как ко мне относится муж. Роберт предложил познакомить в первую очередь наших мам. Не сейчас, как будет момент. «Эта идея мне понравилась, и, кажется, две родные для нас женщины легко сойдутся и найдут общие темы для разговоров». «Ты понимаешь, о чем идет речь?» «Пока нет. Первое, необходимо понять, когда Алекс так сблизился с семейством Алановых, и, главное, с какой целью. Да, их семья состоятельна, но счет Игоря со значительно меньшим количеством нулей, чем наш». Тем более, как вчера мне рассказал отец, Аланову был предложен брак Кристины и Алекса, но он ответил категоричным отказом. Хотя, по большому счету какая разница, я или Алекс, все равно ведь Орловы. Эти двое что-то затеяли, такое чувство, что на нашу семью наступают с нескольких фронтов. Из-за бизнеса? Видимо, теперь мне тоже придется разбираться в перипетиях отношений богатых и знаменитых. Да, именно из-за него. «Стремление Алекса занять место генерального директора мне понятно. Он желает не ограничивать себя в расходах, тратя сколько пожелает. Мотивы Кристины тоже ясны. Она, наставляемая отцом, желает выгодной партии для себя, ну и для папочки выгодного партнера. Но теперь, когда я женат, а Алекса в качестве потенциального мужа отвергли, не совсем ясно, почему Аланова помогает моему брату. Что их связывает? Уверена, что со временем мы поймем. «Да, главное, чтобы не было поздно». Роберт задумался и следующие полчаса напряженно всматривался в дорогу, видимо, обдумывая рассказанное мной. «Останемся на ночь?» «Нет, завтра курсы, да и в женскую консультацию запись на четыре». «У тебя проблемы?» «Я должен знать». Голос мужа напрягся, а руки сильнее сжали руль. «Нет, просто нужно, чтобы грамотный специалист выписал противозачаточные препараты». Роберт резко ударил по тормозам, съехав на обочину дороги. От неожиданности я даже подскочила на сиденье, успев лишь выставить руку и упереться в переднюю панель. «Не понял. Что выписал?» На меня смотрели удивленно, настороженные глаза мужчины. Я только сейчас поняла, что про разговор с Машей ему не сказала, обсудив лишь подслушанную беседу Алекса и Кристины. «То есть ты совсем не хочешь детей?» «Стоп!» Выставила ладонь перед собой, жестом показывая, что все совсем не так. «Это не для меня!» – Маша попросила помочь ей в этом вопросе. Алекс настаивает на исполнении супружеских обязанностей, но мышка, как оказалось, девочка с мозгами и не желает, чтобы ее ребенок был разменной монетой в достижении цели твоего брата. Роберт шумно, почти со свистом выдохнул, лицо расслабилось и взгляд посветлел. Вчера по дороге из ресторана мы обсудили полученную информацию, но, приехав домой, сразу же увлеклись друг другом в спальне, и остальные подробности Роберт не услышал. А сейчас, всего за пару минут, мой муж напридумывал себе в голове кучу всего ненужного. Вот так и возникают беспричинные ссоры. Нужно быть осторожнее с Орловым. «А я-то уже подумал!» Роберт осекся резко меня обняв и притянув к себе. «Лер, я хочу детей, но даже если ты думаешь по-другому, всегда можешь со мной поделиться». «По-другому я не думаю», – сказала ему куда-то в шею, потому что была прижата к мужскому телу тисками объятий. Думала бы иначе, сказала бы об этом еще в нашу первую ночь. «Понимаю, что происходящее смотрится не совсем красиво, условия отца про брак и внука для получения корпорации, я очень хочу, чтобы ты мне верила в искренность и правдивость того, что говорю и делаю». «А что касается брачного договора, он аннулирован, и теперь мы просто муж и жена, без всяких «если».» С трудом выпутавшись из крепких мужских объятий, посмотрела в глаза мужа гамма эмоций и чувств, нежных, открытых и искренних. «Но как? Договор забрал Алекс?» «Наш договор – это юридически составленный документ. Юрист составил, он же и аннулировал, к тому же есть копия». Алекс может трясти этим договором сколько и где угодно. Он больше никакой силы не имеет. Спасибо. Теперь сама накинулась на Роберта, заключая в объятия, хотя. Что муж смотрел настороженно. Мне было значительно лучше, когда мою душу грела мысль о 50 миллионах рублей. Он не сразу понял, что это шутка. Я держалась до последнего, но не выдержав, все же рассмеялась. Ну ты, Лерка! Ласково мазнул по губам поцелуем. «Поехали!» Триточи. «Мам!» — крикнула с порога, как только мы вошли в квартиру. «Мы приехали!» Я видела, Роберт немного волновался, в основном по причине скандала с фотографией измены. Маме нужно все подробно объяснить, но для этого придется вдаваться в подробности личной жизни Роберта. А копаться и тем более выставлять на показ грязное белье никому не хочется. Но выбора нет, иначе мама так и продолжит с опаской и недоверием относиться к моему мужу. А мне хочется стать настоящей семьей. Сейчас мой муж стоял с огромным букетом любимых маминых пионов и коробкой дорогих конфет с марципаном. Почему она его любила, я не знаю, но всегда получала истинное удовольствие от его вкуса. Иду. Тут же мама вылетела из кухни в фартуке и лопаткой для перемешивания. Почти успела все приготовить. «Мам, познакомься. Роберт, мой муж». «Роберт, Екатерина Николаевна, моя мама». Два взрослых человека несколько минут стояли друг напротив друга, всматриваясь и изучая. Мама с некоторой тревогой, Роберт в ожидании вердикта. «Очень рада знакомству, зять». Голос мамы был ровным и спокойным. Вполне мирно она приняла Роберта. и Я немного расслабилась. Самый критический момент позади. «Приятно познакомиться, Екатерина Николаевна. Теперь понимаю, в кого Лера такая красавица». По-моему, он сам смутился от сказанного. И еще бы спросил, вашей дочке муж не нужен? «Можешь называть меня мамой?» Тут же выдала моя родная женщина, чем несказанно меня удивила. Моему бывшему мужу таких предложений не поступало. «Но...» Только после того, как я услышу подробное объяснение со всей этой историей с девушкой, фотографией и изменой. Обязательно, мам, мы для этого и приехали. Мама, развернувшись, ушла на кухню, где что-то громко шипело, и очень-очень вкусно пахло. Роберт был насторожен и взволнован, и я видела, что ему не очень-то хотелось рассказывать все. Но заранее все обсудив, мы пришли к выводу, что самые родные люди должны знать все подробности нашего знакомства, чтобы впоследствии быть на нашей стороне в случае повторения скандала. Устроившись за столом, я начала рассказ первой, ну а муж всячески поддерживал меня, комментируя те или иные моменты или просто уточняя. Мама слушала нас, не перебивая, лишь иногда эмоции отражались на ее лице, показывая, что она чувствует в данный момент. Я не надеялась на полное и тотальное понимание с ее стороны, но все же она имела право знать правду, чтобы хоть немного разбираться в хитросплетениях высшего света столицы. Пока даже нам с Робертом было непонятно, чем закончится битва за семейный бизнес и кто в итоге получит главный приз, так что нужно быть готовыми к любой, даже самой экстремальной ситуации. «Мне тоже непросто. Роберт вырос в этой среде, прекрасно понимает, где с тобой искренне, а где явный подвох. Мне же еще предстоит научиться понимать, что не все, кто тебе улыбается, пришел с добрыми намерениями». Закончив нашу историю, я вопросительно смотрела на маму, ожидая ее жестких комментариев и нелицеприятных высказываний. «Что ж, в принципе, ситуация мне понятна. Чем больше денег, тем больше проблем». Мама многозначительно посмотрела на Орлова. «Но я вижу, что ваши отношения на самом деле честные, и взаимные чувства отчетливо заметны». «Единственное, дети, что я вам посоветую, несмотря на все проблемы, которые существуют сейчас и, возможно, появятся потом, сохраните мир в своих отношениях». Расчувствовавшись, мама крепко меня обняла, а Роберта погладила ладонью по плечу, давая понять, что он принят в семью и заслуживает доверия моей родной женщины. У меня немного отлегло на душе, теперь мама знает правду, всю, как она есть, и тот факт, что она спокойно ее приняла, дает надежду на ее поддержку в дальнейшем. Мы посидели еще пару часов, болтая обо всем и обсуждая приезд моей мамы к нам. Она высказала желание познакомиться с Елизаветой Андреевной, пока она в России, аргументируя это тем, что мама Роберта тоже полностью на нашей стороне, а союзников нужно знать лично. По поводу Эдуарда Константиновича мама промолчала. «Мне мой свекр нравился, я чувствовала его доброжелательное отношение ко мне. С Робертом у него были сложные отношения, возможно, потому что два взрослых мужчины не всегда желали уступать друг другу». И хотя его требование срочно женить сыновей в качестве подарка на день рождения меня немного напрягало, но я его в некоторой степени понимала. Когда взрослый сын даже не задумывается о создании семьи, и есть вероятность того, что так и останется в одиночестве, хочешь не хочешь, а приходится действовать жестко. «Уверена, отец Роберта хочет еще увидеть внуков, так же, как и моя мама, которая после моих тридцати стала все чаще намекать, что хватит мне быть в одиночестве. Мы возвращались в Москву уже, когда опустилась ночь, а дорога была свободнее. Ты понравился маме». Погладила мужа по руке, которая лежала на моей коленке. «И к нашей с тобой истории знакомства она отнеслась спокойно, хотя я ожидала от нее немного других эмоций». «Твоя мама умная женщина». Она прекрасно видит, что ее дочь улыбается, спокойно, и хочется верить счастливо замужем. «Счастливо!» Муж поднёс мою руку к губам, нежно целуя пальчики. «И никаким Кристинам и Алексам я свое счастье разрушить не позволю».